Но ещё более странным Янушу показалось поведение встретившего его кающегося грешника. Он заметно нервничал. Неужели о чём-то догадался? Может, читал утренние газеты и видел его фотографию на первой странице? Ладно, отступать в любом случае поздно. Януш проследовал за своим провожатым в холл, на стене которого висела белая табличка с красным крестом и надписью «Молись».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 Балкон выходил на улицу. Широкого обзора отсюда не открывалось, мешал стоящий напротив жилой дом. Звуковой фон обеспечивали проезжавшие мимо автомобили и дребезжащий трамвай. «Привет, жестянка!» Старик не пошевелился. Яну шагнул через порог и стал напротив него, облокотившийся перила. Бейсон поднял глаза, в которых не мелькнуло ни тени удивления. Выглядел он ужасно. Не человек, а ожившая мумия. «Ты пришел меня убить?» — наконец выдавил он. Януш взял стоявший рядом складной стул, развернул его и уселся рядом с жестянкой спиной к улице. «С какой стати мне тебя убивать?» Лицо старика, серое, дряблое, без единой кровинки. Исказило гримасы то ли страха, то ли смеха. Сквозь кожу просвечивали стончившиеся мышцы и омертвевшие сухожилия. Тусклый взгляд потухших глаз еле пробивался из глубины глазниц. Щеки, заросшие до щетины, делали его похожим на искупавшегося в ртути дикобраза. «Я пришел поговорить насчет того, что случилось в каланке с Ормью». «Ясное дело», — он произнёс эти слова почти заговорщически. В этот миг Януш понял, что ничего не вытянет из этого полуразложившегося трупа. Подумать только, проделать такой долгий путь, и ради чего? Перед ним сидела человеческая руина, сумасшедшая, утратившая остатки разума, но даже на смертном пороге, всё ещё пытающаяся хитрить. Хотелось бы Янушу вызвать в своей душе хоть каплю сочувствия к старому негодяю, но он слишком хорошо понимал. Покинь он это заведение без новой информации. За его собственную жизнь никто не даст и ломаного гроша. «Ты пришёл меня убить?» Януш дёрнулся, сцена начинала напоминать закольцованную плёнку и терпеливо повторил. Ну, с какой стати мне тебя убивать? Хе, и то верно, хохотнул жестянка. Зная, сколько мне осталось? Пришлепнул губами и пробормотал. «Скорей бы. Янушн клонился к нему пониже. Он весь обратился вслух, даже дышать перестал. «Утрешком я отправлюсь как только солнышко встанет. Сейчас у нас зима, так? Значит, часиков восемь. Жестянка умолк. Януш рискнул задать вопрос. «А что ты делал в тот день?» Старик поднял бровь. Януш уловил в его глазах жадный блеск. «У тебя выпить есть?» Почему он не подумал об этом раньше? Универсальная валюта в мире бомжей. «Расскажи все, что знаешь, и я сбегаю тебе за выпивкой», — солгал он. «Как же! Ха, ври больше!» «Расскажи, что там было!» Жестянка снова пожевал губами. Звук раздался такой, словно рядом сломали сигару. «Что он там жевал? Может, слова?» который собирался выплюнуть. «У меня дар», — прошамкал он наконец. «Я чую, когда человек помрет. В воздухе есть магнетизм, и он меняется. А я его чую, потому как у меня в черепушке железяка». И он ткнул пальцем себе в лоб. Я типа колдун, только без волшебной палочки. Сечешь? Секу. В то утро в бухте погиб парень. И я шел по тропинке, дошел до пляжа. Там было дофига водорослей и еще всякого мусора из моря. Жестянка опять замолчал и принялся оживать губами. Несмотря на яркое солнце, он под своим пледом трясся от холода. Шум на улице стал громче. На сей раз в душе Януши шевельнулось сочувствие. Несчастный бродяга доживал последние дни, если не часы. Вообще-то в этой квартирке было довольно тепло. Кающиеся грешники в сущности делали доброе дело — потому что позволить себе умереть под солнцем Ниццы могут немногие старики, только очень богатые старики. «Что ты видел на пляже?» «Да не на пляже, на шкалах!» Бомж смотрел прямо перед собой. Наверное, видел внутренним взором ту давнюю сцену. Его воспаленные бесцветные глаза усыхали, словно выставленная на солнце раскрытая устрица. Сам был ангел, ангел с крыльями, красивый, большой, но он сгорел, слишком близко подлетел к солнцу. Может, жестянкой был чокнутым, но он присутствовал на месте преступления в тот момент, когда оно совершалось. Януша тоже охватила дрожь, хотя спину пекло. Ему стоило немалого труда сдержаться и не схватить старика за грудки, чтобы вытрясти из него правду. А правда была здесь, рядом, только руку протяни. «А рядом с ангелом кто-нибудь был? Ты кого-нибудь ещё там видел?» Жестянка перевёл мутные, словно затянутые тиной глаза на Януша. «Ага, видел». «Был там один мужик. И что он делал?» «Молился. Вот так неожиданность. А как так молился?» «Он стоял на коленках возле ангела и повторял одно и то же слово». «Какое слово? Ты его расслышал?» «Не, ничего я не слышал». Я далеко был, но я просчитал по губам. Я умею читать по губам. Давно научился, еще когда работал в центре для глухонемых. Что он говорил? Что, черт возьми, он говорил?» Умирающий старик захихикал и съежился под пледом. Януш чувствовал себя рыбой, пойманной на крючок. Почти тотчас же до него дошло, что уличный шум изменился. Теперь к привычным звукам добавилась музыка, вернее, ритмичный стук. Если это и была музыка, то странная, на грани пародии, она вызывала ощущение кошмара. Но она означала, что в городе начался карнавал. Януш заставил себя успокоиться и шепнул на ухо старику, «Слушай, жестянка, я приехал издалека, чтобы поговорить с тобой». «Скажи мне, что говорил этот человек, который молился рядом с ангелом? Какое слово он повторял?» «Русское слово». «Русское?» Жестянка вытащил из-под пледа корявый палец и принялся отбивать им такт. «Слышишь, карнавал?» «Какое слово он повторял?» Жестянка всё так же стучал по подлокотнику костлявым пальцем. Какое слово? Он все время твердил «матрешка». Что это означает? Полуживой бродяга подмигнул ему. И ты меня убьешь? Януш схватил его за руку, прикрытую пледом. Господи боже, да зачем мне тебя убивать? Потому что мужик, который молился... «Это был ты, говнюк!» Януш выпустил руку больного и отступил к перилам. Музыка за спиной звучала все громче. Она уже перекрывала уличный шум. От нее слегка вибрировал пол балкона. Жестянка ткнул в Януша пальцем. «Ангела убил ты! Ты убил его и сжег, потому что ты...» «Джемон, ты посланец сатаны!» Януш едва не упал. Ему пришлось вцепиться в балконные перила. Лишь тут он осознал, что вокруг что-то не так. В карнавальную музыку ворвались посторонние звуки, завывания сирен. Они перекрывали карнавальный галдеж, перекрывали шум улицы. Он повернулся лицом к дороге. Отовсюду съезжались полицейские машины — на крышах крутились мигалки, рассыпая под солнцем бриллиантовые искры. Хлопали, открываясь дверцы. Из них десятками выпрыгивали люди в форме. Вцепившись обеими руками в перила, Януша Столбенев наблюдал за этой картиной. Он замечал каждую деталь. Полицейские рации, красные повязки, оружие. Толпа расступалась перед ними. Притормаживали трамвай. Навстречу полицейским спешили кающиеся грешники. И тут все как один задрали головы. Януш еле-еле успел отступить вглубь балкона. Когда он снова бросил взгляд на улицу, то увидел она шатле. Она заряжала пистолет. Он, не раздумывая, бросился к левому краю балкона, швырнул вниз свой портфель, перекинул ноги через перила и ухватился за водосточную трубу. В ушах раздавался гомон карнавала, и слышались смешки жестянки. Он полез по трубе, по обезьяне, перебирая руками и ногами. Когда руки совсем онемели, он спрыгнул в пустоту и упал на тротуар. От удара перехватило дыхание. Ему показалось, что он переломал себе все кости. Прокатившись по земле, он сумел приподнять голову и тогда увидел, что все входы и выходы в здание перекрыты полицейскими. На сей раз он точно попался. В падении он разбил витрину и сейчас поразился, что не чувствует ни боли, ни страха. Полицейские, привлеченные грохотом, оборачивались в его сторону, выхватывая оружие. В свете мигалок он ясно видел, что они испуганы ничуть не меньше его, если не больше. В этот миг справа показался трамвай, перекрыв ему поле обзора. Вместо вооруженных полицейских на него из залитых солнцем окон пялились изумленные пассажиры. Он вскочил на ноги, подобрал портфель и бормоча «Матрёшка» бросился вперёд, туда, где звучала музыка карнавала. Вся его жизнь оборачивалась каким-то затянувшимся дурацким розыгрышем.